Глава четырнадцатая. Вода 2 «Кто замочит всех вокруг, мы замочим всех вокруг». Илюха с Борькой затянули перекличку с незамысловатым армейским мотивом. Стоило только их отряду зайти в пещеру. Время пошло. Стоящий у входа военный что-то отметил у себя в планшете и отвернулся в сторону без особого интереса к новой команде. Сержанта Гая в армии не особо ценили. Да, он был силен, но перебор странностей в поведении сводил на нет все его положительные черты в глазах любого стороннего наблюдателя. А парней, Борьку и решительно волочащую за собой дубинку девушку и вовсе никто не думал воспринимать всерьез. «Какой у нас план?» Денис понимал, что учитель Борьки наверняка пришел сюда не просто так. И лезть со своими идеями раньше времени было бы не очень вежливо. Но парень не учел, как сильно сержант Гай отличался от всех людей, что он встречал. «Просто покажите вашу мужицкую силу!» Он гордо хлопнул по плечу девушку с дубинкой, как бы предлагая ей первой двинуться вперед. «Да!» Борька, в отличие от всех остальных, не стал долго думать и сразу бросился вперед. «Вы только не просто бейте, а еще постарайтесь поискать возможности, как в следующий раз сделать это быстрее других». Денис попробовал добавить происходящему хоть немного смысла, но сержант Гай придержал его за плечо. «Не надо думать. Лучше выпусти наружу свои инстинкты. Покажи свою силу». У него, похоже, все-таки был свой план на тренировку на боссах подземелья. Вот только тот явно не учитывал желание Дениса взять за прохождение первое место. «Но разве можно показать нашу силу, в смысле нашу мужицкую силу, — осторожно начал парень, — если мы не станем первыми? Победить-то может каждый, а вот победить и стать лучшим — разве это недостойная цель?» Парень замер, ожидая реакции на свои слова. «Борька!» — неожиданно во весь голос заорал сержант Гай. «Я принял новое решение. Мы будем проходить подземелье хоть тысячу раз, пока не сделаем это лучше всех остальных. Согласен, я буду проходить подземелье с вами хоть десять тысяч раз». Борька как раз добрался до первого монстра, преградившего им путь, но это совершенно не мешало ему кричать. Впрочем, небольшая нага, чье племя, судя по всему, и обитало в водной пещере, на начальном уровне не смогла оказать никакого сопротивления, когда щит, являющийся воплощением высшего духа оружия, с разгона врезался ей прямо под челюсть. Борька, раскрутившаяся на месте, чтобы таким образом усилить удар, довольно улыбнулся. «Круто!» Илюха, держащийся немного в стороне, не выдержал и тоже позволил своим эмоциям выплеснуться наружу. Позер, девушка с дубиной, к неожиданному для Дениса облегчению, не стала следовать традиции команды сержанта Гая сопровождать каждое свое действие криком. Она лишь устало посмотрела на Борьку, на Илюху, а потом одним ударом пробила череп, выползший на громкие звуки наги. Удар ее палицей не только расплющил голову местного монстра, но и оставил на плитах пола неслабую такую вмятину. В общем, до водяного босса отряд добрался без особых проблем. Посреди очень похожей на зал огненного ящера пещеры Дениса и остальных ждала еще одна нага. Внешне она почти не отличалась от своих соплеменниц, Разве что в руках у нее был трезубец, по верхушке которого то и дело пробегали молнии. Отлично. Денис понял, что благодаря электрическим разрядам, с которыми им придется столкнуться в ближайшее время, и которые любого другого на его месте только бы раздражали, он сможет использовать антимагию без опасения, что та уйдет в откат». «Нас бьют, а мы крепчаем», — усмехнулся про себя парень, а потом повернулся намекнувший впереди отблески. «Удачи и постарайтесь не умереть!» В конце зала был открыт проход в тайную комнату с горящим посредине костром, и в проеме стоял еще один военный. Видимо, тот самый, поставленный наблюдать за сражениями и для постоянного обновления местных монстров. «Нам не нужна удача!» Теперь настала очередь Дениса выдать что-нибудь пафосное. Девушка с дубинкой опять фыркнула, но когда совершенно неизвестный ей парень подошел к боссу и уложил его с пяти ударов, у нее просто пропал до речи. Тут же появилась нага второго уровня, и вновь ветер, вырвавшийся из руны Сефар, стер в пыль ее кожу и кости. Денис не давал остальным даже вступить в бой, раз за разом уничтожая противников за одну активацию способности. Разве что с шестого уровня, как и в «Пещере огня», ему пришлось перейти на руну «Аек» и необходимые для нее десять ударов. Последний уровень сейчас будет сложнее. Парень отступил назад на пару шагов, ожидая, пока водяной босс в десятый раз возродится уже существенно изменив свою форму. В огненной пещере ящер стал драконом. А что же будет тут? Денис внимательно следил, как тело босса Наги восстанавливается. Однако, на первый взгляд, оно было точно таким же, как и раньше. Но только на первый. Неожиданно глаза босса вспыхнули красным, а потом, порвав тело Наги на части, Из нее выбрался огромный демон с черно-красной кожей, несколькими рядами острых клыков и витыми рогами. Минимум метра четыре в высоту, оценил Денис, раздумывая над тем, каким образом сражавшаяся с ними раньше полузмея так сильно изменилась. Может, это как-то связано с их историей? Например, однажды народ Нак продал душу демонам за силу, а те теперь порой захватывают тела сильнейших представителей племени». Парень довольно улыбнулся. «В книге, как ему показалось, такая идея смотрелась бы более чем хорошо. Вот только сейчас ему нужно было думать не о причинах происходящего, не о том, что красиво, а что нет. Ему просто нужно было победить вставшего у них на пути врага. «Я начинаю». Парень уже хотел вступить в схватку, как мимо него пронеслись три смазанные от скорости фигуры. «Я первый!» Борька на ходу бросил щит перед собой и, запрыгнув на него, разогнался еще больше. Как оказалось, отражающая способность щита в таком случае работала как своеобразная воздушная подушка, помогая своему носителю кататься как на сноуборде или доске для серфинга. «Вот, наконец-то, достойный противник!» Сержант Гай бегал на своих двоих, но почти не отставая от своего ученика. «Он мой!» — старающаяся до этого сдерживаться девушка тоже мчалась изо всех сил. И Денис неожиданно осознал, что сержант Гай, похоже, не зря почувствовал в ней, как он говорил, мужицкую силу. «Кстати, интересно, — мелькнула у парня мысль. Вот у девушки в руках дубинка, почти посох, по крайней мере, тоже деревяшка. А не такое ли оружие в свое время было у короля обезьян? Нет, это, конечно, просто догадка, но все равно. Братан! Тем временем, обогнав всех остальных, первым в новоявленного демона попал именно Илюха. Воспользовавшись тем, что у него единственного в отряде было дальнобойное оружие, младший из братьев выпустил в врагатого монстра около десятка пуль, впрочем, без следа исчезнувших в окружившей того дымке. Молчун, все время безмолвно идущий следом, собрался было сделать шаг вперед и поправить руку Илюхи, но в последний момент словно передумал или понял, что сейчас точно не время и не место. «Море тумана!» Денис не столько услышал эти слова, сколько смог прочитать их по губам стоящего напротив него демона. А потом вся пещера словно скрылась под мутной пеленой. «Мужицкий полет!» — крик сержанта Гая разорвал повисшую гнетущую атмосферу а чуть впереди, перед Денисом, туман будто разлетелся в клочья, открывая необычную картину. Как оказалось, сержант догнал своего ученика, а потом ускорил его резким пинком под зад. В итоге, стоящий на щите Борька рванул вперед с еще большим ускорением, чем раньше. Денис невольно вздрогнул. Все-таки противник перед ним был довольно серьезный, а их старый знакомый не умел по-настоящему использовать свой дух оружия. Но, как оказалось, для школы сержанта Гая это не имело особого значения. Борька пролетел сквозь вспыхнувшее вокруг демона электрическое облако и проехался по нему на своем щите, на этот раз полностью убрав с того защитное поле. На какие-то секунды грозный высший дух у него под ногами стал обычной железкой, и именно это помогло ему максимально болезненно прочертить грудь босса, обдирая тому кожу. А потом Борька, оценив результат своего заезда, просто-напросто откинул щит в сторону. Денис чуть не поперхнулся. Казалось бы, что без своего духа стоит обычный человек против такого соперника? Но потом парень вспомнил, что свою силу они все получают за развитие не только оружия и души, но и своего пути. И Борька на этом поприще явно добился определенных успехов. Тело демона сотрясалось от каждого его удара. А потом свою атаку провел сержант Гай. Как Денис во время сражения с драконом, он пробежал по вертикальной стене, но не чтобы запрыгнуть на своего врага, а чтобы сверху нанести по нему удар пяткой. Вроде бы обычный удар, но колени демона от него немного подогнулись. На таком фоне атаки девушки с дубинкой или выстрелы Илюхи смотрелись не очень-то и круто. Впрочем, последний все-таки справился. Пока туман снова не скрыл все перед ним, Денис успел увидеть, как младший брат выпустил в демона особо толстую пулю, врезавшуюся в тело врага с красной вспышкой, заставившей того потратить несколько секунд на моргание и обиженный рев. «Еще и в слабое место попал», — удовлетворенно отметил старший брат, а потом и сам приготовился принять участие в схватке. Из-за тумана понять, где именно находится босс-демон, было совсем непросто. Более того, сам он, похоже, прекрасно ориентировался в этом влажном сумраке и с удовольствием пользовался тем, что его удары оказываются совершенно неожиданными для его противников. Не прошло и пары секунд, как мимо Дениса пролетел Борька. Похоже, ему неслабо досталось». Но тот забросил вовремя подобранный щит себе за спину, чтобы не пострадать от удара об стену, и парень понял, что подобные полеты для ученика-сержанта Гая уже давно перестали быть чем-то неожиданным. «Кстати, сам сержант пока еще держался. Более того...» Он успевал прикрывать свою новую ученицу и разрушать точки пробития пространства, которыми демон хотел запитать какую-то свою руну. В общем, при такой поддержке Денису не составило особого труда пробежаться по стене, запрыгнуть боссу на плечи, а потом набить ему прямо на голове руну АЕК. «Ты его сделал, братан!» Илюха первым заметил, как кулак Дениса разнес на части череп демона. Вот только их противника это нисколько не смутило. Тот как сражался, так и продолжал делать это и теперь. Разве что, потеряв существенную часть жизни, призвал сразу трех помощников. Первых двух наг, явившихся на подмогу, разнес на куски Денис, как раз спрыгнувший со спины босса, и раздумывающий, что же делать дальше. А вот третья змея какое-то время ползала в стороне, даже и не думая ни на кого нападать. А потом у нее неожиданно вспыхнули глаза, а из разорванного на части тела показалась гигантская рука. «Еще один демон!» — успел предупредить остальных, оказавшийся рядом Илюха. И действительно... Теперь напротив отряда людей стояли уже сразу два рогатых босса. «Единственный плюс в случившемся», — отметил Денис, — «это то, что новый демон словно втянул в себя весь растекшийся по залу туман, и парень с остальными поспешили собраться вместе, чтобы обсудить новую стратегию». «А как вообще убивают таких боссов?» — спросил Денис. Он решил, что раз сержант направлялся сюда на тренировку, то наверняка должен был узнать слабые места будущих врагов. «Настоящие мужики познают своего противника в бою», — Борька ответил за учителя. И Денис, увидев согласный кивок сержанта, с трудом удержался, чтобы не заехать себе ладонью по лицу. «Может...» Было видно, что девушка с дубинкой собиралась предложить отступить, но потом насупилась и так и не сказала ничего лишнего. «Определенно», — согласился со своими прошлыми мыслями Денис, «она хорошо впишется в команду Гая». «Тогда просто бьем демонов». Видя, что никаких планов ни у кого больше нет, парень предложил самое очевидное — с неудовольствием глядя, как до них докатывается новая волна тумана. Ну, она хотя бы обновила ему антимагию. А как появятся наги, сразу их выносим, пока они не уползли и не спрятались в тумане. «Бить всех! Хороший план!» — важно кивнул Борис, а потом резко вонзил щит в каменный пол, чтобы удержать полетевший в них огромный кулак. Удар демона врезался в высший щит с гулким стуком, а потом пятерка людей разом бросилась вперед. Гай и Борька сдерживали демонов, девушка с дубинкой и Илюха взяли на себя охоту на наг помощников, а Денис рисовал одну руну сефра за другой, сдувая ими туман и потихоньку обдирая с уже появившихся демонов кожу и кости. 22 минуты. Молох, командир небольшого отряда со второго этажа, усмехаясь, поприветствовал выходящую из пещеры группу. На самом деле он понимал, что сам факт победы этой пятерки, да даже то, что они смогли дойти до босса 10 уровня, более чем серьезно. Но в то же время Молоху надо было поддерживать имидж развязанного главаря, и поэтому он сейчас смеялся над тем, как первоуровневые слабаки не смогли даже приблизиться к новому рекорду. «Как будто мы можем», — в то же время думал он про себя. «Не знаю, что это была за парочка, которая пошла вместе с группой Белого, но они самые настоящие монстры. А вы следующие?» Неожиданно один из вышедших из пещеры парней остановился прямо напротив Молоха. «Мы...» — командир постарался не показывать виду, что растерялся. «И мы покажем вам, как сражаться с этими слабаками. Надеюсь, к тому времени вы уже уйдете», — размышлял он про себя, «и мне не придется отвечать за свои слова. Впрочем, даже если и придется, репутация среди новичков». «Чего она стоит?» «Я куплю у вас ваше место», — парня как будто ни капли не смутил развязный тон Молоха. «И еще я куплю все ваши духовные кристаллы, кроме огненных и водных. И да, меня зовут Денис». «Все отдавать?» Илюха несколько раз пересчитал 300 духовных кристаллов огня и сиротливо лежащий рядом с ним камень астрала. «Да, оставшегося нам хватит до пятого уровня», — уверенно кивнул Денис. «А эти господа благородно согласились поделиться с нами в ответ камнями других стихий всего лишь по курсу один к двум. Раз тут появились гости с других этажей, было бы глупо не воспользоваться их накоплениями», — думал парень, на всякий случай прокручивая в памяти, как проходили торги. К счастью, происходящее всех настолько заинтересовало, что никто не стал возмущаться потраченными на это минутами. Сначала наглый командир отряда со второго этажа хотел обмен по курсу один к пяти, но Денис предложил поучаствовать в торгах всем собравшимся, и спрос тут же уравновесил предложение. В итоге большей части запаса огненных кристаллов и камня-астрала хватило, чтобы у братьев появилась коллекция из драгоценностей всех шести стихий. Все собравшиеся провожали эту кучу камней по 30 каждого цвета жадными взглядами. Но гораздо большего внимания со стороны обычных зрителей вызвал камень-астрала. По слухам, он должен был открыть путь в какое-то особое место, где каждый сможет стать сильнее. Правда, никто пока еще не знал, как, а вот Денис знал. И также он знал, что сможет добыть еще множество таких камней, поэтому расставался с этим без особой жалости. А вот то, что благодаря обмену и недавней победе над боссом воды они с братом смогут повысить свой уровень и путь одновременно до пятой ступени, могло принести пользу уже сейчас. И новый поход на нагу демона, в ближайшую очередь на который парень тоже заодно прикупил, обещал стать гораздо интереснее. «Двадцать две минуты. Я ожидал от тебя большего». Денис только закончил собирать все полученные камни, как к нему подошла Ли Север. Как оказалось, девушка уже давно заметила старых знакомых и, более того, специально дождалась их возвращения, чтобы оценить их результат. «А ты, похоже, превратился из воинов в торговца. Что ж, не каждый может выдержать ношу охоты за сокровищем». Мечница уже хотела развернуться и уйти, когда ее остановил голос парня. Несмотря на то, что слова девушки его задели, Денис ответил ей совершенно спокойно. «Подожди меня еще восемь минут». Вот и все, что было сказано. Но Ли Север все поняла. Восемь минут — время, бьющее, только что поставленный ею рекорд. Но каким образом обычный человек собирался сравниться с силой легендарного духа? Она смотрела на Дениса и не понимала. Но все же была готова подождать еще раз. Восемь минут — это ведь совсем немного. А Денис тем временем отошел чуть в сторону и разложил перед собой первую группу камней. По пять кристаллов огня, воды, земли, воздуха, тьмы и света. Итого 30 штук. Парень резко свел когти, и все кристаллы, как и было положено с его особым духом оружия, слились в один. Потом Денис повторил это еще несколько раз, чтобы собрать нужное количество объединенных камней. Я готов! Илюха собирал кристаллы рядом с братом. Правда, ему для перехода на каждый уровень требовалось их в 6 раз меньше. «Я тоже», — кивнул Денис, и оба одновременно проглотили по первому кристаллу. «Чуть не подавился», — Илюха шумно выдохнул, вытер невольно выступившие слезы и тут же сунул в рот следующий кристалл. «Хорошо пошел», — Денис хрипло поддержал брата. «Не забудьте запить», — Заботливый Борька оказался тут как тут и протянул им небольшую фляжку, вытащенную из-за пояса. «Я сам таким не пользуюсь, но сержант говорит, что надо быть всегда готовым поддержать мужицкий дух и в тех, кто идет другим путем». Денис, не особо вслушиваясь в слова, подхватил протянутую ему жидкость, сделал большой глоток и чуть не выплюнул все обратно. «Что это?» Парень понял, что даже во время сражения с демоном чувствовал себя увереннее. «Подсолнечное масло», — широко улыбнулся Борька. «Не очень вкусно, но зато смазывает горло, и по нему все эти камни проскальзывают внутрь как... как по маслу. И вроде бы для организма полезно. Еще глоток?» Денис отрицательно покачал головой, а вот Илюха, задумавшись, согласился. И дальше поедание кристаллов, несмотря на неприятный привкус во рту, пошло гораздо легче. «Ну, вот теперь можно и снова с демоном сразиться». Денис вытер рот, прислушиваясь к тому, как сила внутри него начинает течь немного по-другому. «Еще можно новую способность выучить», — напомнил Илюха. «Можно, но для победы сейчас нам хватит и того, что есть». Денис решительно тряхнул головой, невольно бросив быстрый взгляд на стоящую чуть в стороне Ли Север. «Скоро ты увидишь, чему я на самом деле научился у обезьяна. А новые способности ими займемся потом, в спокойной обстановке. Заодно как раз посмотрим, каких умений нам будет больше всего не хватать, и именно их тогда и изучим». Парни кивнули друг другу, а потом повернулись ко входу в пещеру, где их уже ждали. Более того, в нетерпении пребывал не только их отряд. Недавний обмен и разговор с поставившей рекорд мечницей привлек к братьям всеобщее внимание. И теперь все ждали, чего же они смогут добиться не на словах, а на деле.